Глава 8. После нападения на базу и смерти одного из операторов моральный дух в роте упал ниже плинтуса. Пройдя через казарму, полковник заметил серые, полные уныния лица. Люди либо сидели и бездумно таращились в окна, либо валялись по кроватям в одежде. Старуха, махнувшая косой над твоей головой, кардинально портила настроение и порождала в людях желание побыстрее оказаться как можно дальше от расположения роты. Что, в принципе, они и могли проделать, погрузившись на тягачи и джипы. И полковник им в этом случае был не указ, так как они не успели принять присягу. Конечно, можно было подавить назревающий мятеж с помощью караульного взвода и силой вотворить людей обратно в казармы, Но в таком случае боевой дух будущих пилотов упадёт ещё сильнее. Роте срочно требовался хороший, воодушевляющий пинок. «Марина!» — Павел позвал по рации девушку. «Выводите МКП на плац». «Все?» «Да! Выставьте их в ряд, как на параде!» — ответил Павел и переключился на лейтенанта. «Уваров! Встретимся в командном пункте! Мне нужен доступ к личным делам полка и...» Его прервал внезапно раздавшийся крик ужаса. кричала женщина, явно в соседней комнате. Павел со всех ног бросил сна на крик, благодаря судьбу, что обход казарм вместе с ним проводил и старшина. Самому полковнику всё никак не удавалось заглянуть в оружейку и подобрать себе оружие. Зато Березов с винтовкой не расставался ни днём, ни ночью. В вопле было столько ужаса, что Павел не сомневался, что оружие им пригодится. — Уваров! Караульных северное крыло казарм! Срочно! — прокричал он. плечом врезаясь в дверь и улетая в коридор. За первым криком послышался громкий гомон голосов. «Это хорошо, значит, люди всё ещё живы». Забежав в спальное помещение, он обнаружил сгрудившуюся в углу за кроватями толпу. Протолкавшись сквозь людей, Павел увидел лежащего на полу старшину. «Что случилось?» Павел сразу же поднял винтовку старшины. Он, конечно, понимал, что с дисциплиной в казарме полный швах, Но не настолько же, чтобы кто-то посмел напасть на Березово. Это не мы, испуганно вскрикнула девушка с короткими выбеленными волосами. А кто? Павлу стало нехорошо от предчувствия беды. Для проведения расследования и наказания виновных время сейчас было самое неудачное. Дрон! Он в окно влетел, а потом вылетел, закричал, показывая на выбитую раму парень лет 18, худощавый и невысокий. Быть тебе малым. На автомате решил про себя Павел, а слух спросил: "Какой ещё дрон? Небольшой такой, весит с граней, пробил окно, сел на голову вашему бойцу и тут же вылетел". На перебой начали говорить перепуганные операторы: "Летенант, у нас были гости". Связался с командным пунктом Павел: "Никак нет!" Тут же ответил Уваров: "На радарх чисто, повода для тревоги нет". "Да уж. А что на полу перед палом лежит? Совсем ни разу не повод?" Полкоownik присел возле старшины и перевернул его на спину. "Ой!" Ой взвизгнула короткостриженая блондинка. "Твою дивизию!" выругался Пейл, увидев на лбу березовую металлическую табличку с цифрами 0001. "На селки, срочно!" Задуманное торжество пришлось срочно переносить. Полкоownik с тремя вооружёнными до зубов солдатами присматривал за старшиной, которого в медблоки подключили к мониторам. Те, в принципе, ничего критического у организма старшины не обнаружили. Пульс немного высоковат, давление в норме, но вот температура зашкаливала за 39. Чем это было вызвано, врач определить не мог. Недолго думая, Павел приказал накрепко примотать старшину к трёмя буксировочными лентами к койке. Березов очнулся, когда караульные почти закончили фиксацию его тела. "Вы чего творите?" голос у старшины скрипел, как несмазанная дверь. "Березов, ты как?" Проигнорировав его вопрос, поинтересовался Павел: "Всё нормально, вроде бы". Прислушался к своим ощущениям Старшина. Только голова немного трещит. Удивительно, что немного, вмыкнул в речь. Но тут же стёр с лица улыбку под тяжёлым взглядом Березова. "Принесите зеркало", распорядился полковник. Врач держал его наготове. Караульные освободили руки Старшины. "Пластический хирург тут не поможет, я правильно понимаю?" Невозможно, спросил старшина, глядя на себя в зеркало. Ты помнишь, как это произошло? Очень смутно, Березов задумался. Звон стекла, потом крик, потом как уолды по голосам загнули, и всё. Больше ничего не могу вспомнить, товарищ полковник. А тебе не хочется рвать и метать, людей начать убивать без разбора? Павел переживал, что у его единственного реального помощника съедет крыша, и он начнёт на людей бросаться. точь-в-точь, точь, как тот псих, который на базу напал. «Хочется», — признался Старшина. «Найти бы того, кто все эту тку-тюрьму устроил и...» Старшина сделал жест, как будто кому-то откручивает голову. «А мне? Не хочется?» «А вам за что?» — вопросом на вопрос ответил Старшина. «Мда. Ситуация из плохой перешла в разряд патовых. Если Павлу придётся ещё и Березову на губу под вооружённой стражей сажать, то о моральном духе его воинства можно забыть. Глупости делать будешь? Мои глупости 18 лет закончились. Развязывай, командир. Надо же. Мои минимум до 25 продолжались. Полковник кивнул конвоирам, что сташину можно развязывать. Про себя Павел решил, что поймёт, что же ему делать со старженой после того, как будет проведено вскрытие, хранящееся в холодильнике тело. О своём решении Павел не пожалел. Когда рота в очередной раз стояла, построившись на плацу, Сташина, стоящий по стойке смирно, очень браво смотрел со стоя рядом со знаменем. Под его суровым взглядом новобранцы пытались сформировать какое-то подобие строя. Камуфляжную кепку Березов надвинул на лоб, чтобы не смущать личный состав, сверкая таблички с цифрами направо и налево. Перед люским строем стояла шеренга начищенных до блеска МКП с нанесённой свежей краской и бортовыми номерами. В прошлый раз нас вероломно прервали начал свою речь Павел без шуток и прибауток. А в этот я хотел вас кое с кем познакомить. Он сошёл с трибуны и прикоснулся к первому стоящему ширенге МКП. Единицу на этой машинке нарисовали не даром. Мухтар, вторая модернизация, серийный номер ГК 1456Р. Если хорошенько его поцарапать, то под десятком слоёв краски можно будет найти пустынный камуфляж. Двенадцать лет назад этот МКП участвовал в миротворческой миссии в Судане. «Да он же древний как!» — старшина перевёл взгляд на крикнувшего из толпы оператора, и тот поспешил заткнуться. «Древний, говоришь?» Павел тоже вычислил крикуна в толпе и обратился как бы лично к нему. В сумерках пилот Мухтара вычислил переходящих к границу боевиков численностью до батальона, вооружённых, помимо стрелкового оружия, переносными противотанковыми и зенитными комплексами, Пилоту было приказано наблюдать за торжиксей группой и дождаться поддержки. Однако он был обнаружен и был вынужден принять бой. И сколько он продолжался, снова выкрикнули из толпы. Должен был час, а сила 2. Но два транспортных коптера с десантом были сбиты при попытке прорваться к МКПК. Колонна бронетехники, высланная ему на помощь, попала в засаду. Оказалось, что это была не случайная стычка, а чётко запланированная акция по полному уничтожению миротворческого контингента. Ночной бой — самый непредсказуемый тип сражений. Ты видишь лишь расплывчатые зелёные контуры в тепловизоре. Большинство систем разведки и наведения работают лишь на треть от своих возможностей. Из-за близкого контакта МКП не мог получить поддержку артиллерии. Машину боялись зацепить дружественным огнём. Однако он сражался. Пять долгих часов. Бой комплект подошёл к концу уже к третьему часу, но Мухтар появлялся как демон, как песчаный злобный дух среди дюн, крошил неприятеля манипуляторами и снова исчезал. Опалённый, покрытый копотью от близких разрывов, он отказывался сдаваться. "Пилот погиб?" упавшим голосом спросила блондинка с короткой стрижкой, которая рассказывала про Березова в казармах. "Заработал нервное истощение, пару серьёзных ранений и орден". «Сейчас служит где-то под Брестом. В тот день он спас от окружения и уничтожения полторы тысячи человек. И бог его знает, сколько гражданского населения. Если бы боевики прорвались, начался бы военный переворот и гражданская война. Так что счёт мог бы идти на десятки, а то и сотни тысяч». Пока собравшаяся на плацу толпа разглядывала героя истории, Павел подошёл к следующему Мухтару. «Третий». А также 5-я и 8-я участвовали в беспрецедентной высадке с воздуха прямо на идущий на полном ходу морской супертанкер. Его захватили ушлые ребятки, которые просили перевести им на счёт пару миллиардов. В противном случае они грозились подорвать установленную по бортам взрывчатку. Нефть бы вылилась в море, экологическая катастрофа, загаженное побережье Японского моря. Выброску производили без подготовки, практически набреющем полёте. 3 МКП упали как камни. Так на конечном участке траектории отработали реактивные тормозные системы. Цели пилоты Мухтаров распределили между собой за секунды полёта, и первым же залпом снесли всю засевшую на верхней палубе нечисть в огненной смерти, и на палубе красота, порядок и чистота. Годёныши в ответ не успели произвести ни одного выстрела. А ваши пилоты не боялись, что боевики бомбы взорвут, как и обещали. Пилоты МКП не боятся. Это особая порода людей, у которых страх вырезают ещё в детском садике, без наркоза. Бойцы могли подорвать заряды, пилоты коптера могли промахнуться на долю градуса и сбросить их в море. Да в конце концов стрельба на заполненном нефтью танкере сама по себе весёлая идея. Всё могло пойти не так в сотне вариантов. Однако слаженная работа трёх МКП, смелость и отвага их операторов привели к тому, что танкер был захвачен. Верхушка террористов находилась на циорке судна. Там она и полегла. Остальных из каюты выковыривал спецназ. Из заложников никто не пострадал. Боевики были полностью деморализованы после первой стремительной атаки. А вот ещё одна интересная машинка. Паёл подошёл к Мухтарово с бортовым номером 9. Участвовала в штурме дворца лидера радикальной группировки в Аргентине. Единственное удивление из роты, потому что дворец оказался не дворцом, а настоящей крепостью с глубоко эшелонированной обороной. минными полями, огненными мешками и даже с собственным аэродромом. МКП был подбит, пилот контужен и взят в плен. Полковник сделал паузу, чтобы слушатели прониклись трагизмом ситуации и поняли, что война состоит не только из победных маршей и реляций, что её также всегда сопровождают смерть и боль, потери и пропавшие без вести товарищи. И его подопечные должны быть готовы и к такому повороту событий. Правда, пробыл он в плену недолго. Через 4 часа на дворец сбросили целый полк мобильных комплексов поддержки. Пилота спасли. Да. Сейчас он уже до генерала дослужился. Правда, во время операции по его спасению погибли 14 человек. У вот долгой есть своя цена. Я бы ещё мог много чего интересного рассказать. Павел потряс толстой пачки пластиковых листков, на которых были напечатаны личные дела служащих полка. «Но боюсь, у вас ноги устанут». «Да что там ноги? Я до следующего утра могу перечислять, сколько подвигов совершили пилоты МКП, полка, в расположении которого мы находимся». «Ну и где они теперь? Где эти орлы без страха и упрёка?» — крикнула какая-то слишком прозорливая зараза из толпы. «Разговоры в строю!» — немедленно рыкнул Березов. «Погибли из-за одной нелепой случайности». Павел решил, что все острые вопросы лучше решить прямо сейчас. Во время атаки выключились питающие машины реакторы. А кто даст гарантии, что и у нас ничего не отключится? продолжил настаивать на своём Паникёр. Никто. Но я хочу, чтобы вы задали на себе один вопрос. Как вы хотите выйти через ворота части? Внутри тяжёлой боевой машины, которая способна бегать со скоростью Югара, имеет броню, как у танка, и набор вооружения, способного за секунду перемолоть пару десятков пехотинцев. «Или желаете выйти почти что в том, в чём мать родила?» «Поймите, после появления пирамид пришельцев мир больше никогда не будет прежним. Вы можете скулить и жаловаться, а можете влезть в этих бронированных засранцев, почувствовать их мощь!» «Мы уже управляли Мухтарами, мы пробовали!» Не сдавались крикуны. «Вы баловались с гражданскими модификациями, урезанными вариантами, а сейчас МКП приведены в боевое состояние». Они готовы рвать пришельцев на части. Всё, что я прошу, попробуйте этих красавцев в деле. Посмотрите, как вы с ними справитесь. Я обещаю вам, что выбор оставаться вам или нет будет целиком за вами. И если я увижу, что вы не готовы, я не отправлю вас в бой. А что с присягой? По временим. С присягой по временим. Но с этого момента вы как бы солдаты. Живёте по чёткому расписанию. Безпрекословно слушайтесь меня или любого другого старшего по званию. Если мы говорим прыгать, вы должны прыгнуть выше головы. Если мы говорим упасть, то вы должны рухнуть лицом в пыль. А зачем нам всё это? Зачем? За тем, чтобы победить. Повторю ещё раз. Отсидеться, скорее всего, не получится. Павел кивнул на выбоину в бетоне, оставшуюся после попадания мины. Мы уверены, что мы сможем, спросил паренёк. которого Павел про себя окрестил Малым. Уверен ли я? Да. И знаете почему? Я уже смог убить своего первого пришельца и могу научить вас, как это делать. Как-то само собой незаметно официальное мероприятие превратилось в милые посиделки. Старшина объявил вольно, люди потянулись поближе к трибуне. Павел рассказал более подробно, как по глупости погиб его полк и про свою встречу с первым пришельцем тоже. Люди рассаживались прямо на прогретый солнцем бетон. Березов подсуетился, и ужин в высоких алюминиевых котелках принесли из кухни прямо на плац. Полковник, а потом уже и старшина, охотно делились байками из своего боевого прошлого, стараясь потихоньку, не в лоб, воодушевить новобранцев на грядущие подвиги. Посидели и пообщались душевно. Даже когда Павел скомандовал отбой, люди не хотели возвращаться в казармы. И лишь строгий взгляд Березова помог подняться новобранцам с асфальта. «Про дворец вы красивую историю придумали, товарищ полковник», тихо произнёс Березов, когда курсанты направились к казармам. «Создаёт душевный подъём». «Откуда ты знаешь?» Павел на самом деле историю слегка приукрасил. «Я там был», — пожал плечами Березов и пошагал вслед за новобранцами. «Освобождая пленника, погибло не 14 человек, а 32. Но вы правильно сделали, что ребятам про это не рассказали». Павел поставил жирнющую зарубку в памяти, чтобы не забыть Ромину сказать огромное спасибо. В своих оценках он не ошибся. Старшина на самом деле был ветераном специальных операций, и стоял такой ветеран в бою, как целый батальон зелёных необстреленных салаг.